Джон Ферье говорит с пророком. Прошло три недели с того дня, как Джефферсон Хоуп с товарищами отбыл из Солт-Лейк-Сити. Сердце Ферье наполнялось печалью, когда он думал о возвращении молодого человека, потому что оно означало расставание с приемной дочерью однако сияющее счастьем лицо девушки лучше любых аргументов примеряло его с неизбежностью. В глубине души этот человек с твердым характером раз и навсегда решил, что никакая сила не заставит его выдать дочь замуж за Мормона. Мормонский брак Ферье вообще считал не браком, а позором и бесчестием. Как бы ни относился Ферье к мормонским доктринам в целом, в этом пункте он оставался непреклонен. Хотя никогда не высказывался на подобные темы, ибо в те времена в стране святых выражать неортодоксальные мнения было делом опасным. Да, весьма опасным. Настолько опасным, что даже наиболее ревностные мормоны, если и обсуждали религиозные проблемы, то лишь самым тихим шепотом, поскольку любое слово сорвавшееся с уст могло быть превратно истолковано и грозило навлечь немедленную и страшную кару. Ни севильской инквизиции, ни германскому фемгерихту, ни тайным обществом Италии оказалось не под силу так раскрутить чудовищный маховик возмездия, как это сделали мормоны в штате Юта погружавшимся с некоторых пор в атмосферу религиозной нетерпимости. Тайна, окружавшая деятельность их призрачной карательной организации, делала ее вдвойне устрашающей. Эта организация казалась всеведущей и всемогущей, хотя оставалась невидимой и неслышимой. Человек, позволивший себе выступить против церкви, пропадал бесследно. Никому никогда так и не удавалось узнать, куда он исчез и что с ним сталось. Жена и дети ждали его дома, но ни один муж и отец ни разу не вернулся и не поведал, что он пережил, находясь во власти своих тайных судей. Неосторожно сказанное слово, опрометчивый поступок, и человек исчезал. Притом никто не ведал о природе, этой ужасающей и могущественной силы, нависающей над всеми, словно домоклов меч. Неудивительно, что люди постоянно дрожали от страха и даже в безлюдной пустыне, даже шепотом, не высказывали сомнения, одолевавшие их. Поначалу эта неуловимая чудовищная сила обрушивалась лишь на непокорных на тех, кто, приняв догматы мормонства, впоследствии приступил их или пожелал отречься от них. Однако вскоре она шире раскинула свою сеть. По мере того, как в общине все острее ощущался недостаток женщин брачного возраста, а без них принцип полигамии пустой звук, поползли странные слухи об отдельных убитых переселенцах и даже полностью истребленных переселенческих лагерях, причем в тех местах, где сроду не видали индейцев. В гаремах же старейшин, между тем, появились новые женщины. Женщины с непросыхающими от слез глазами и выражением неизбывного страха на лице. Они чахли от тоски и горя. Припозднившиеся в горах путники рассказывали о вооруженных бандах людей в масках, бесшумно кравшихся мимо них в темноте. Эти рассказы и слухи, множество раз сопоставленные и подтвердившиеся, постепенно обретали плоть и форму, и, наконец, таинственная организация получила свое имя. По сей день для обитателей разрозненных ранчо Запада название «Союз Данитов» или «Ангелы Мщения» звучат зловеще, как дурное предзнаменование. Тайна рассеивалась, но чем больше становилось известно об организации, чьи деяния имели столь страшные последствия, тем больший, а отнюдь не меньший, ужас наводила она на людей. Никому не было ведомо, кто принадлежал к этому безжалостному сообществу. Имена участников кровавых бесчинств вершившихся во имя религии, держались в строжайшем секрете. Лучший друг, с кем ты поделился своими сомнениями относительно пророка и его миссии, мог оказаться одним из тех, кто той же ночью огнем и мечом взыщет с тебя чудовищную дань. Поэтому сосед боялся соседа, и никто ни с кем не делился своими сокровенными мыслями. Однажды утром, когда Джон Ферье уже собрался выехать в поле, он услышал ляск щеколды и, выглянув в окно, увидел коренастого мужчину средних лет с проседью в волосах. Тот направлялся от калитки к дому. У Джона Ферье упало сердце. Это был никто иной, как сам великий Бригам Янг. Ферье, охваченный дурными предчувствиями, поскольку понимал, что подобный визит не сулит ничего хорошего, открыл дверь и на пороге приветствовал вождя мормонов. Тот, однако, ответил на его приветствие холодно и последовал за ним в гостиную с сурово непроницаемым лицом. «Брат Ферье», — сказал Бригам Янг, усаживаясь в кресло, — и пронзительно глядя на фермера из-под белесых ресниц. «Все эти годы правоверные мормоны были тебе добрыми друзьями. Мы подобрали тебя и твою дочь, когда вы умирали от голода в пустыне, разделили с вами хлеб наш насущный, благополучно привели в долину избранных и дали добрый надел земли». Под нашим покровительством ты разбогател, не так ли?» «Истинно так», — ответил Джон Ферье. «Взамен мы поставили тебе одно единственное условие, чтобы ты принял нашу праведную веру и соблюдал все ее ритуалы. Ты обещал, но если то, что о тебе говорят, правда, нарушил обещание, «Каким же образом я нарушил его?» — возразил Ферье. «Разве я не вношу свою долю в общий котел? Разве не посещаю храм? Разве я... Где твои жены?» — перебил его Янг с нарочитым удивлением, оглядываясь по сторонам. «Позови их! Я хочу поздороваться с ними!» «Это правда. Я не женат», — согласился Ферье но вообще немало женщин и много мужчин которым они нужны больше чем мне я ведь не одинок обо мне заботится дочь вот о дочери то я и пришел поговорить сказал мормонский вождь она уже взрослая хороша собой недаром ее называют цветком юты и обратила на себя внимание многих мужчин имеющих вес в общине. Джон Ферье мысленно застонал. О ней ходят слухи, коим мне не хотелось бы верить, будто она обручилась с каким-то джентайл, то есть не мормоном. Надеюсь, это сплетни праздных языков. Помнишь, что гласит тринадцатая заповедь святого Джозефа Смита? «Всякая истинно верующая дщерь» Достанет станет женой избранного, а ежели сочетается она браком сыноверцем, то совершит тем самым тяжкий грех. Не верю, что ты, человек, исповедующий наш святой символ веры, позволил своей дочери надругаться над ним. Джон Ферье ничего не ответил, он лишь нервно постукивал хлыстом по голенищу сапога. «Вот это и станет оселком для испытания истинности твоей веры». «Так постановил священный совет четырех», — продолжал между тем Янг. «Девушка молода, и мы не принудим ее выйти замуж за какого-нибудь седовласого старика. Более того, мы даже не лишим ее права выбора». У нас, старейшин, много телиц, но и сыновьям нашим нужны жены. У Стенджерсона есть сын, и у Дреббера есть сын, и каждый из них с радостью примет твою дочь в свой дом. Пусть она сама выберет одного из них. Оба они молоды и богаты, и оба истинно верующие. Ну? «Что скажешь?» Сведя брови, Ферье помолчал некоторое время, потом произнес. «Дайте нам время. Моя дочь слишком юная. Я еще рано замуж». «У нее есть месяц на размышление". отрезал Янг, вставая. «По окончании этого срока ей придется дать ответ». Уже в дверях он повернул к хозяину свое побагровевшее лицо и, гневно сверкнув взглядом, прогремел. Если ты, Джон Ферье, со своими ничтожными силёнками попытаешься пойти против воли священной четверки, то пожалеешь о том, что твои кости и кости твоей дочери не остались в горах Сьерра-Бланки. Погрозив пальцем, Янг вышел за дверь и затопал по гравеевой дорожке. В ушах Ферье долго еще отдавался звук его тяжелых шагов. Ферье сидел, упершись локтем в колено, обхватив ладонью лоб и размышляя, как сообщить дочери о нависшей угрозе, когда ласковая рука легла ему на плечо. Подняв голову, он увидел, что Люси стоит рядом. Взглянув на ее бледное, испуганное лицо, Ферье понял, что она все слышала. «Я не виновата», — сказала Люси в ответ на его тревожный взгляд. Голос Янга гремел на весь дом. «Ах, отец, отец! Что же нам теперь делать?» «Не бойся!» — Ферье привлек дочь к себе и погладил широкой, загрубевшей ладонью ее мягкие каштановые волосы. Как-нибудь выпутаемся. Ты ведь не охладела к этому парню, правда? Девушка горестно всхлипнула и крепче сжала руку отца. Нет. Конечно же, нет, удовлетворенно сказал Ферье. Я бы очень огорчился, узнав, что это так. Он добрый малый и куда лучший христианин, чем здешние ханжи, сколько бы они ни молились и не кликушествовали. «Завтра в Неваду отправляется очередная партия старателей. Через них я дам знать Хоупу, в какой мы беде. Если я правильно понимаю этого парня, он примчится сюда с быстротой молнии». Отцовская шутка рассмешила плачущую Люси. «Он приедет и скажет, что нам делать», — подхватила она. «Но я тревожусь за тебя, дорогой отец». «Говорят». Рассказывают страшные истории о тех, кто посмел противиться пророку. С ними случается нечто ужасное. — А мы не противимся ему пока, — ответил Ферье. — Вот когда воспротивимся, тогда и будем остерегаться. У нас впереди еще целый месяц. К концу этого срока, полагаю, мы будем уже далеко от Юты. — Мы уедем из Юты? — Скорее всего. «А как же ферма?» «Постараемся выручить за нее, сколько, возможно, остальное придется бросить». «По правде сказать, Люси, я не впервые об этом задумываюсь. Не могу я ни перед кем присмыкаться так, как здешний народец присмыкается перед своим пророком. Я американец, рожден свободным и к такому не приучен» а меняться мне в моем возрасте уже поздно. Если он велит шпионить за нашей фермой, то его шпионы рискуют напороться на добрый заряд дроби». «Но они никогда не отпустят нас», — возразила Люси. «Дождемся Джефферсона, вместе мы все быстренько уладим. А пока не тревожься понапрасну, милая, и не плачь, чтобы не опухли твои глазки». А то он задаст мне жару, когда увидят тебя. Бояться нечего. Нам ничто не грозит. Джон Ферье очень убедительно утешал дочь, но от нее не укрылось то, с какой непривычной тщательностью отец запер все двери тем вечером, а потом аккуратно вычистил и зарядил свое старое заржавевшее ружье, которое висело на стене у него в спальне.